Глава четвертая. Следующие четыре дня, за которые натерпевшийся в портале и на отказавшийся заходить туда снова целительница распределяла полученные единицы навыков, я провел практически не выходя из номера. Ситуацию немного скрашивала Аня, которую я поселил соседним с собой номере. Девушка уходила туда только для того, чтобы переночевать, остальное время проводя рядом постоянно пытаясь меня растормошить от волнами депрессии. Но я не поддавался на ее провокации, предпочитая интернет живому общению. Тем более, что в мире происходило что-то совершенно невероятное. Множество вроде как незаметных изменений накопились в критическую массу, и теперь всю планету захлестывал вал стремительно меняющих ее облик событий. Как-то быстро, на мой взгляд, заключили мир с американцами, Вроде только воевали, обменивались ударами, я развлекался на Гаваях, и внезапно, как по щелчку пальцев, весь негатив из медиапространства исчез, и все переключились на мирное соглашение. Конечно, возможно, это произошло из-за избрания нового президента, но сдается мне, что они просто делали хорошую мину при плохой игре. Как и в любой другой стране, правитель не может обладать всей полнотой власти каким бы авторитарным и могучим он ни был. В любом случае приходится лавировать между интересами различных группировок, представляя их интересы. И буквально за часы заключенное мирное соглашение скорее подтверждало этот факт. Одно дело, когда война идет далеко от твоего дома, и ты получаешь прибыль, наживаясь на военных поставках. И совсем другое, когда она приходит к тебе на порог. Уничтоженная Нью-Йорк у них и два раза атакованная Москва у нас плюс разрушенные города в Европе. Если бы жертвы были только среди обычных людей, то это бы никого особо даже не взволновало. Но так как случилось это совершенно неожиданно, то погибло огромное количество политиков, финансовых магнатов и лиц руководящего состава из числа принимающих решения о дальнейшем политическом курсе. Причем из-за традиционного кучного расположения в этих городах общее количество оказалось вполне достаточное для того, чтобы напугать оставшихся до такой степени что все в едином порыве начали гасить разгорающийся пожар, грозящий уничтожить всю цивилизацию. Плюс развязанная обеими сторонами конфликта тактика прямого террора по выбиванию оставшегося чиновничьего аппарата малыми разведывательными группами, от которых не могли защитить никакие телохранители, тоже поспособствовало процессу, практически единогласно заставив принять всех это решение. На той стороне все непопулярные и ошибочные действия Повесили на прошлую администрацию, а на нашей поступили с точностью да наоборот. Военные успехи позволили обернуть общественное мнение граждан в пользу действующей власти, в очередной раз укрепив ее авторитет. А закончившаяся так же стремительно, как и начавшаяся война с официальным заключением мирных договоров и вручением верительных грамот вновь назначенными послами поставила наконец точку в странном конфликте. Последователи теории заговора генерировали сотни идей о неудавшейся попытке захвата власти на планете. Но здравомыслящие люди не обращали на их выкрики никакого внимания. Тем более, что произошедшее второе по важности событие легко затмило производимый ими информационный шум. Вступивший в должность президента Америки, сделавший сенсационное заявление в прямом эфире, в глазах своего народа выглядел героем, ведущим их в светлое будущее. Презентованный им стационарный портал открывший путь на Красную планету, сплотил и мобилизовал нацию. Рейтинги Колсона и так чрезвычайно высокие взлетели еще выше. И даже самый последний Роднек на глухой крокодиле-ферме во Флориде с придыханием в голосе рассказывал о первом человеке в мире, вступившем на другую планету. Уровень национальной гордости взлетел вверх, как и количество людей, записывающихся в экстренно сформированный корпус космической пехоты. Даже входная планка в десятый уровень не останавливала людей. Большая часть ряженых в трусы и поверх спандексного костюма людей, с самого начала строящих из себя супергероев, резко изменила свое поведение и натянула на себя военную форму, начав готовиться к колонизации. Я в режиме реального времени, через установленные камеры сверхвысокого разрешения, смотрел на разворачивающийся вокруг портала суету. За четыре дня там произошли разительные изменения. На той стороне за это время побывало огромное количество людей. Сразу же после знаменательного выступления на Марс перешел десяток человек в скафандрах. Они достали из инвентарей быстро возводимые модули и собрали вокруг портала временный купол из прозрачного пластика. Загерметизировали, пробросили прямо по полу две металлические трубы и установили напротив них вентиляторы. И на удивление вся конструкция заработала. Воздух начал циркулировать между двумя планетами, гоняемые в разные стороны крутящимися лопастями. Как только обеспечили кислород, сразу начали проводить всех желающих на экскурсии. Людей выводили на несколько минут на ту сторону, а затем возвращали обратно. Конечно, не обошлось без эксцессов. Один раз его случайно повредили, но все успели выйти обратно, а дыру экстренно залатали обычным металлизированным скотчем. Все, побывавшие на другой планете, делясь впечатлениями, начинали захлеб рассказывать окружающим о своих ощущениях, сотнями тысяч копий публиковали снятые видео, и весь интернет охватил очередной шквал генерируемых теорий о происхождении и природе порталов. Но между тем гениальный маркетинговый ход, позволивший приобщиться огромному количеству людей, дал свои плоды уже на вторые сутки мероприятия. Население жертвовало огромные суммы на развитие программы экспансии, Многие видные ученые бросали текущие исследования, переходя на практические, необходимые в нужный момент. Энтузиасты, работающие круглосуточно, буквально на коленке собирали технику, способную работать в низкой температуре при разреженной атмосфере. И на третий день на той стороне началось возведение первого корпуса передовой базы. Способность проносить грузы в инвентаре упростила процесс перебрасывания на другую сторону необходимых материалов. Первые адаптированные под марсианские условия трактор по частям пронесли и собрали буквально на коленке за часы, и он сразу же поехал бороздить просторы планеты, подготавливая сохшую почву. Гидромолоты, буровые установки, методы возведения силовых конструкций в условиях Арктики — все многообразие технической мысли пришло на помощь, но самый большой вклад внесли обычные пользователи. Неудовлетворенные темпами работы люди — начали творчески применять полученные навыки. Удары молний хорошо подходили для подзарядки, хотя силовой кабель, протянутый прямо сквозь портал, прекрасно работал даже разнесенные на миллионы километров в пространстве, каждый конец на своем, несущемся сквозь космическое пространство куски Земли. Водные навыки снабжали спешно строящуюся базу так необходимой ей жидкостью, а остальные, казалось, предназначенные сугубо для уничтожения противников, тоже находили свое применение в мирных целях. Пытливый человеческий разум самым причудливым образом адаптировал их под нужды пребывающих специалистов. Не желающие упускать такой шанс остальные государства отправили своих представителей для участия в программе колонизации, и казалось, что весь мир сплотился в едином порыве, оставив свою страсть к саморазрушению. Увидевшие общую цель люди временно отбросили свои разногласия, начав работать конструктивно. Но самым главным фактором оказались повальные активации коммуникаторов. Опытным путем, наконец, выяснили, что если отправляться первое прохождение без оружия, то, как правило, за очень редким исключением, можно было пройти ее вообще не сражаясь. Локация была предельно мирной и безопасной. Количество людей, покупающих устройства, начало расти лавинообразными темпами. Полное исцеление организма и появляющиеся суперспособности наконец перевесили страх смерти, и даже пессимистически настроенные личности, до этого всячески оторгающие даже саму возможность, теперь потихоньку начали вступать в ряды пользователей. И это закономерно начало моментально приводить к улучшению жизни населения. Даже вездесущих бабулек, наконец, начали уговаривать проходить порталы, причем решение оказалось до безобразия простым. Просто пообещали повысить пенсию для прошедших инициацию, с одновременной выплатой выдачей коммуникаторов, которые им начали раздавать еще пару недель назад, вместе с деньгами вручая в отделение их почты. А дальше сработал феномен повального распространения информации. Первая же излечившая старческие болячки женщина рассказала одной своей соседке, та другой, и по стране понеслась волна сплетен, слухов и пересудов, вызвавшая собой тотальную активацию. Во всем этом, конечно явно прослеживалась рука правительства, поощряющего прохождение порталов, но нельзя было недооценивать видимые невооруженным взглядом улучшения жизни и лечение застарелых болячек. Кажется мне, что пройдет каких-то пару лет, и вид бабули, стреляющей лазерами из глаз по надоевшим мухам, уже никого не будет удивлять. За время отдыха распределил оставшиеся характеристики, закинув их в телосложение. Уровень 22 -й. Количество очков опыта – 3962 и 6290. Характеристики. Сила – 30. Ловкость – 41. Телосложение – 38. Интеллект – 33. Мудрость – 40. Свободные очки характеристик – 0. Если уж у меня получилось спасти практически мертвого человека путем вытаскивания его из портала, то значит просто надо стать сложно убиваемым персонажем. Если снова кто-то умрет на моих глазах, то у него останется шанс на то, что я справлюсь с ситуацией и донесу его до выхода». Попутно закинул имеющуюся единицу навыка в инвентарь, доведя его до четвертого уровня, и теперь в интерфейсе гордо красовались пять ячеек, по два кубометра каждая. Правда, делал я это в большей мере для того, чтобы не пришлось поступать с телом Маши так же, как с трупом того бедолаги, которого сложила практически пополам, для того, чтобы он поместился в хранилище. Теперь туда можно было спокойно помещать даже двухметрового амбала с размахом плеч в один метр. А если поставить по диагонали, то и вовсе почти полтора. Прервав меня на просмотре очередной серии марсианских приключений, в которых заканчивали вбивание своих конструкций в грунт, одновременно с этим возведя на уже готовом основании монтаж первых герметичных помещений, на связь вышел полковник. «Максим, здравствуй! Не отвлекаю!» Слегка насторожно поинтересовался он. Видимо, ему доложили о моем не очень стабильном психическом состоянии, в котором я находился. С момента убийства девушки прошел уже почти целый месяц, и я с каждым днем чувствовал, что время куда-то утекает. Вроде бы и оснований никаких на это не было, но я все равно ощущал бег событий и где-то на грани сознания понимал, что безнадежно опаздываю. И раздавшийся, наконец, звонок встряхнул меня, моментально вернув к жизни. «Нет, конечно», — сразу ответил я, подскакивая с кровати. Дремлющая в кресле Аня тоже встрепенулась и усталась на меня сонными глазами. «Готов отправляться вызволять свою возлюбленную?» «Буду через пятнадцать минут. В том же месте?» «Да. Не торопись так сильно. Нам же тоже нужно время, чтобы собраться. Мы же по тебе ориентируемся. Если бы ты не смог сейчас прийти...» то пришлось бы переносить операцию». «Нам?» — уточнил я. «Вы тоже пойдете?» «Конечно!» — раздался его смешок. «Слишком важное мероприятие, чтобы оставлять его без присмотра». Я судорожно начал метаться по номеру, собираясь. Но потом остановился, выдохнул и, открыв инвентарь, достал одежду из него, вспомнив, что все важное в последнее время стал хранить в нем. Проверил уровень энергии в коммуникаторе, и успокойно выдохнул. За время вынужденного безделия я активно ее тратил, но вчера остановился, помня о подходящем времени. Печатал бы припасы, и могущие пригодиться в порталах мелкие вещи, такие как компактные туристические наборы и комплекты для скалолазания. Заодно на всякий случай делал копии защитных костюмов. Кто знает, когда они еще понадобятся. И лучше иметь небольшой запас на этот случай. А учитывая новости о появлении стационарных порталов на другие планеты, они становятся воистину бесценными. Я все чаще задумывался о том, что, возможно, стоит начать продавать их, пусть даже и за безумно высокую цену. Полностью автономные костюмы с замкнутым циклом регенерации воздуха в условиях колонизации дадут стране, обладающей ими, невероятное преимущество. И раз уж американцы обогнали нас, первыми ступив на Марс, то теперь нужно обойти хотя бы в этом — Все эти слова о вечной дружбе, конечно, хорошо смотрятся на бумаге. Но я готов был поставить свой квантовый эффектор на то, что это не продлится особо долго. И если не появится какой-нибудь внешний враг, причем абсолютно чуждый, с которым невозможно договориться, то все разногласия вновь вспыхнут и просто перейдут на новый уровень с применением уже космических технологий. Сама человеческая сущность не позволяла жить мирно и спокойно, требуя для развития кровь разумных. Вот только все эти мысли разбивались о простой факт того, что придется рассказать о своей возможности копирования, которая вызовет гораздо больше проблем, чем принесет пользу потенциальная прибыль. Я не был готов разменивать личную безопасность и безопасность своих родных на деньги. Максим подала голос, одевшийся за минуту Аня. А зачем нам вообще целительница? Если я правильно понимаю, то она не умеет воскрешать мертвых. Пусть даже уровень навыка у нее вырос, но где гарантия того, что она поможет? Нужно же просто как можно быстрее выйти из портала после того, как тело Маш извлекут из инвентаря. Там же каждая секунда промедления будет играть в негативную сторону. Я помолчал, пытаясь сообразить, что ответить. На самом деле, меня терзали те же мысли, и, возможно, именно из-за этого так остро чувствовалось уходящее время». Основная проблема заключалась в том, что после наступления смерти в теле человека запускался процесс постмортального разложения. Прекращалось кровообращение и поступление кислорода. Из-за отсутствия питательных веществ начинался распад клеток мозга. Процесс деградации начинался вскоре после остановки кровообращения, которое в идеальных условиях наступало через несколько минут после остановки сердца. Но тут проблема усугублялась многочисленными огнестрельными ранениями с обильным кровотечением. Но на нашей стороне играл тот факт, что на улице царила зима, и было чертовски холодно. Окна были выбиты близким взрывом ракеты, попавшей в соседний дом, и минусовая температура должна была значительно замедлить химические реакции в организме и образование бактерий, откладывая процесс некроза на время. Это даст дополнительный шанс. Наконец, нашел я нужные слова. «Маленький, но шанс. Во время извлечения тела все равно будет небольшой временной промежуток, в который она сможет провести первичные реанимационные мероприятия, принудительно запустить сердце и стимулировать кровообращение. Возможно, нужен именно этот малюсенький толчок для успеха всего мероприятия. Я не имею права рисковать в такой момент». «Довольно сомнительный аргумент», скептически произнесла девушка. «Но да ладно». Тогда отправляемся, я готова». Специально снятая рядом с нужным нам местом гостиница позволила быстро добраться пешком до точки назначения, и после уже привычной дотошной проверки мы оказались в здании. «Максим еще раз поприветствовал меня уже дожидающийся в помещении полковник, проверяющий свое снаряжение. Добрый день. Сразу о главном. Отправляемся через обычный портал, без твоих способностей». «Нам нужна максимально спокойная и безопасная локация без неожиданностей, которая поставит под угрозу все дело». «Хорошо. У нас?» Кивнул я в сторону девушки, слегка лукавя, потому что уже забыл, когда в последний раз использовал штатный портал. «Он как раз готов к активации». «Вот и отлично», — ответил он. «А то у меня совсем вылетело это из головы. И в итоге я не предупредил вас о необходимости придержать его». В помещение, наконец, зашла немного задержавшаяся целительница, тут же направившаяся к нам, и Тамилен переключился на нее. «Елена?» — протянул он ей руку. Девушка недоуменно уставилась на протянутую ладонь, осторожно вытянула свою и неловко потрясла в ответ. «Простите, привычка, выработавшаяся в мужском коллективе». Немного смутился он. «Вы как? Готовы отправляться?» «Не особо». Передернула она плечами. Но вариантов, как я понимаю, нет, так что я справлюсь. Не переживайте так. В этот раз отправимся в нормальное место. Я открою портал, и мы пропустим вперед нашего уникального бойца. Показал Рукоин в мою сторону. И пройдем внутрь только после его команды. Максим удостоверится, что внутри совершенно безопасно. Зачистит все живое и только после этого даст отмашку. Ну, если только так... После последнего раза меня что-то не тянет снова проходить через весь этот ужас. Их разговор прервал последний вошедший участник в сопровождении еще троих, не отходящих от него ни на шаг, парней. «Всем здравствуйте!» Поздоровался жизнерадостно выглядящий мужчина. Наконец наступил долгожданный день, когда с меня снимут эту охрану, и я смогу жить нормально, без постоянного присмотра. Оно, конечно, забавно — чувствовать себя важной шишкой. Но слишком уж утомительно. Я с трудом удержал в себе вспышку гнева и застал себя успокоиться. С его точки зрения понятно, что отстранение от прокачки практически на месяц в такой период равносильно тому, что он добровольно пропустился вперед по лестнице карьеры и личной силы. Но меня задел сам факт его пренебрежительного высказывания. Он хранил в своем инвентаре тело девушки и относился к этому как к очень негативному фактору, влияющему на его жизнь. Вроде бы ничего такого и не сказал, но мне до безумия захотелось стереть эту ухмылку с его лица. Я медленно вздохнул полной грудью и выдохнул, выпуская скопившееся напряжение и разжимая сжавшиеся кулаки. Активировал костюм, скрывая выражение своего лица, и шагнул чуть в сторону, доставая из инвентаря автомат. «Я готов. Открывайте». Тамилин согнул левую руку в локте, активировал коммуникатор, и перед ним развернулся вход в локацию. Групповой портал в локацию 10 уровня. Подземный город. Так, остановил он меня, уже готового зайти внутрь. Здесь что-то необычное. Я еще ни разу не встречал такого названия. Это может быть опасно. К черту! Бросил я воздух, все еще кипя негативом. «Ждите звонка!» И шагнул внутрь краем глаза отметив, что Аня тоже активировала костюм и направилась вслед за мной.